Глава восьмая. Симон Фишер сосредоточенно прищурил глаза и поправил очки в роговой оправе, после чего усердно застучал пальцами по клавиатуре. На экране можно было видеть кадры с камер видеонаблюдения. «С ночными записями всегда много возни», — сообщил Симон. «Но не волнуйтесь. Если где-то в темноте стоит машина, мы её отыщем». Лаура и Макс сидели по обе стороны от него, терпеливо ждали. Они уже выяснили, что двух женщин из больницы, вероятнее всего, похитил один и тот же человек. Симон выделил контуры мужчины и наложил друг на друга. Рост, телосложение, походка — всё совпадало. К сожалению, его лицо так ни разу и не попало в кадр. Таким образом, под подозрение попадал любой мужчина сходного роста и телосложения. Теперь они искали другие зацепки. Автомобиль, а ещё лучше номер или что-то подобное. Кадры становились чётче и светлее. Женщина и её спутник шли мимо мусорных баков. Прежде чем скрыться из поля зрения, мужчина повернулся боком. «Что это у него?» Лаура постучала по экрану. Симон остановил воспроизведение, отмотал назад и приблизил кадр. В темноте что-то сверкнуло. «Чтоб меня!» «У него в руке нож», — определил он и выделил фрагмент. «Вот так. Чётко видно». Он приставил нож ей к ребрам. «Просто всё это время шёл позади неё, так что не было видно». Симон задумчиво почесал голову. Его редкие волосы торчали в разные стороны. «Как по мне, этот тип точно знает, где развешана камера. Он каждый раз так поворачивается, что я не могу выхватить его лицо». И нож ему так ловко удавалось прятать, вплоть до этого момента. Симон приблизил фрагмент так, что Лаура могла разглядеть клинок. Затем он продолжил высветлять задний план в поисках автомобиля. Мужчина и женщина продолжали движение, пока не скрылись в темноте. Стараниями программиста их было видно на пару секунд дольше. Но в какой-то момент они просто вышли за пределы охвата камеры, а машина так и не показалась. «Поверить не могу», — проговорил Макс. «Она даже не пытается сбежать от него». «А что ей оставалось? Он угрожал ей ножом», — возразила Лаура. «Можно было хотя бы позвать на помощь или попытаться сбежать, а она шагает, словно гуляет с лучшим другом». Макс хмуро покачал головой. «Эта женщина терпела побои от своего партнёра». Лаура пожала плечами. Естественно, она оказалась в экстремальной ситуации в эмоциональном смысле. Кто знает, что пообещал ей этот тип. Может, он представился ей духовным лицом или сотрудником какого-нибудь объединения, которое заботится о жертвах насилия. Возможно, это всё её даже не смутило. Чего ей, собственно, бояться после побоев? Слова повисли в воздухе. Макс и Симон смотрели на неё, явно сбитые с толку. Кроме неё, очевидно, никто не представлял, как это вообще возможно — добровольно пойти куда-то с незнакомцем. Ни один из них не оказывался в той ситуации, в какой Лаура оказалась ребёнком. Им сложно было понять её. Монстр не бывает монстром каждую минуту времени. У него есть множество лиц, и зло выдаёт себя, когда жертва уже попала в его сети. «Может, этот человек сказал, что хочет ей помочь, и она поверила. Кроме того, по записи нельзя понять, в какой момент он достал нож», добавила Лаура и вздохнула. «Посмотрим вчерашние записи». Симон открыл новый файл. «Может, в этот раз он припарковался в зоне видимости». На видео всё происходило схожим образом. Мужчина толкал перед собой кресло-каталку. При этом он опустил голову так, что под козырьком бейсболки не было видно его лица. Симон приближал отдельные фрагменты, но вплоть до того момента, когда странная пара удалилась за пределы видимости, машину обнаружить так и не удалось. Симон тихо выругался. «Должна же у него быть машина». «Ладно, давайте посмотрим момент, когда он избавлялся от тела. Может, увидим там что-то полезное». Не на своём же горбу он тащил тело к площадке. Потребовалось немало времени, чтобы найти соответствующий фрагмент записи. Лаура затаила дыхание. Что побудило предполагаемого преступника оставить тело под объективом камеры у больницы, где всегда много народу? «Если он сейчас подъедет на машине, это будет чудо», — пробормотал Макс. Все трое уставились в монитор. С краю в зоне видимости камеры показалась тень. Симон сразу высветлил изображение. «Точно не машина», — подумала Лаура, напряжённо всматриваясь в экран. Изображение было нечётким, и смазанные оттенки серого искажали картинку. Но не было сомнений, что к контейнерной площадке кто-то приближался, направляясь прямиком к мусорным бакам. Судя по телосложению, это был мужчина. Он не тащил тело на своём горбу, а толкал что-то перед собой. «Что это? Чемодан?» — задумалась вслух Лаура. Симон приблизил картинку и повысил контрастность. «Сложно сказать», — произнёс он. «На тёмном фоне трудно что-то разглядеть. Но на чемодан это не похоже». «Может, кресло-каталка?» — предположил Макс. «Оно же катится?» Лаура присмотрелась. Мужчина приближался. Понять, что он толкает перед собой, по-прежнему было нельзя. Она так всматривалась в происходящее, что начали слезиться глаза. Наконец мужчина поравнялся с мусорными баками и развернул неопознанный объект. Симон двукратно приблизил изображение. «Садовая тачка», — определила Лаура. «Боже мой, он подвозит тело на садовой тачке?» и сгружает у мусорных баков. Не мог же он катить её по всему городу. Значит, его машина где-то поблизости. Сразу за пределами охвата камеры. Наверняка он заранее определил углы обзора», — высказался Макс. У Лауры родилась мысль. «Надо ещё раз привлечь криминалистов. Это кресло он также должен был где-то оставить. Может, где-то поблизости есть другие камеры», и по ним удастся отследить нашего преступника. Симон покачал головой. К сожалению, нет, я уже проверил. Он открыл план города и показал на подъездную дорогу к больнице. Вот здесь есть парковка без видеонаблюдения. Просто площадка с гравием, а за ней начинается парк. Там камер нет. Ближайшая только у супермаркета на следующем перекрёстке. Лаура вздохнула. «Это было бы слишком легко. Но вы всё-таки проверьте, можно ли получить записи с камер супермаркета. Может, нам повезёт». «Конечно», — ответил Симон. «Посмотрим, что удастся найти». Сначала он забрал женщину из больницы, потом привёз тело обратно и увёл другую женщину. «Если в эти дни появится одна и та же машина, он у нас в руках». Симон ухмыльнулся и взмахнул рукой, словно подавал сигнал к атаке. Лаура усмехнулась. «Теперь надо просмотреть заявление о пропаже». Она поднялась и кивнула Максу. Они вернулись в свой кабинет. Пока Лаура прочесывала базы данных, Макс проверял список всех сотрудников больницы, которые как-то соприкасались с обеими женщинами. В Берлине и окрестностях каждый день пропадали десятки людей. Многие из них просто объявлялись вновь. В большинстве случаев всё было объяснимо. Но если за исчезновением крылось преступление, начиналась гонка со временем. Чем дольше жертва находилась в руках преступника, тем меньше были шансы разыскать её живой. В случаях с детьми значение имели первые 24 часа, у взрослых времени было чуть больше. Тем не менее, Каждая минута означала для жертвы страдания. Лаура сосредоточила внимание на второй женщине, возможно, ещё живой. Брюнетка, рост 1,70 семьдесят, стройная, не старше 30. Как и опасалась Лаура, за последние сутки сообщения о людях, подходящих под это описание, не поступало. Она в отчаянии посмотрела на фотографию похищенной, которую распечатал для них Симон, И положила ее рядом с фото убитой. Между женщинами было удивительное сходство. Лаура проверила базу данных по тем же критериям, но увеличила диапазон до двух недель. На экране ожидаемо появилось несколько записей. Одна из женщин сразу бросилась ей в глаза. При своих симметричных чертах лица она выглядела почти как модель.